58. Листья желтели на деревьях, и порой проносился осенний ветер. Случалось, что час-другой котлина была совсем в добром разуме, и Клоас говорил тогда, что это Дух Божий в благостном милосердии навещает ее. В такое время она чародейством слов и движений заставляла Нелли видеть за сотни миль то, что происходило на площадях, на улицах и даже в домах. И в этот день Котлина была в ясном уме, и вместе с Клаасом, Соткин и Нелли ела оладьи, обильно политые пивом. «Сегодня отрекается от престола Его Величества император Карл V», — сказал Клаас. «Нелли, милая, не могла ли бы ты увидеть, что делается теперь в Брюсселе?» увижи если Котлина захочет», — отвечала Нелли. Котлина приказала ей сесть на скамью, и словами и движениями, действовавшими как волшебство, заставила Нелли тихо погрузиться в глубокий сон. «Войди», — приказала ей Котлина, — «в маленький домик в парке. Здесь любит пребывать император Карл V». «Вот я в маленьком зеленом зале», — говорила Нелли тихо и как бы задыхаясь. «Здесь сидит человек, ему около пятидесяти пяти, седой, и лысый, с русой бородкой». и сильно выдающимся подбородком. Взгляд его серых глаз исполнен хитрости, жестокости и притворного добродушия. Этого человека называют его святейшим величеством. Он простужен и кашляет. Подле него стоит другой человек, молодой, большеголовый, уродливый, как обезьяна. Я видела его в Антверпене, это король Филипп. Его величество бронит его за то, что он последнюю ночь провел вне дома. «И все затем», — говорит он, — «чтобы в каком-нибудь жалком вертепе найти грязную потоскуху Он говорит сыну, что от волос его несет кабаком, что его удовольствие недостойны короля, что к его услугам нежные тела, атласная кожа которых омыта в благоуханной ванне и руки влюбленных знатных дам, а ему по вкусу какая-нибудь хаврония». которая, верно, еще не отмылась от объятий пьяных наемников, только что покинутых ею. Нет девушки, нет мужней жены, нет вдовы, которая отказала бы ему, ни одной даже самой прекрасной и знатной из тех, которые освещают свои любовные радости благоуханными светильниками, а не вонючими сальными свечами. Король отвечает Его Величеству, что он будет повиноваться ему во всем. Его Величество кашляет и выпивает несколько глотков горячего вина. «Теперь, — говорит он Филиппу, — ты увидишь генеральные штаты, епископов, дворян и горожан, всегда молчаливого Вильгельма Аранского, тщеславного эгмонта мрачного горна, отважного, как лев, бредроде и всех кавалеров золотого...» Руна, во главе которых я поставлю тебя. Ты увидишь сотни суетных людей, которые дадут себе отрезать нос, чтобы носить его на золотой цепи на груди, как знак высшей знатности. Потом он меняет тон и жалобно говорит королю Филиппу. Ты знаешь, сын мой, и отрекаюсь в твою пользу. Я дам миру величавое зрелище и буду говорить перед толпой. Хотя я кашляю и каю, это потому что я слишком много ел всю жизнь, сын мой. Железное у тебя сердце должно быть, если ты после моей речи не прольешь нескольких слезинок. — Я буду плакать, батюшка, — отвечает король Филипп. Теперь его величество говорит своему слуге по имени Дюбуа. Накапай мне Мадеры на кусочек сахару дюбуа. У меня и кота Хоть бы она не напала на меня, когда надо будет говорить перед людьми. Этот вчерашний гусь, должно быть, никак не пройдет. Уж не выпить ли мне стакан Орлеанского. Или лучше не надо. Оно такое терпкое. Или сардинку съесть? Нет, жирно. Дюбуа дай Бургонского. Дюба подает королю вино, потом одевает его в пурпурный бархат, накладывает ему на плечи парчевую мантию, опоясывает мечом, вкладывает ему в руки скипетр и державу и надевает на голову корону. Его величество выходит из павильона, садится на маленького мула, за ним идут король Филипп и несколько придворных. Так направляются они к большому зданию, дворцу. Здесь, в одной из комнат, они встречают высокого стройного мужчину в богатой одежде. — Это Орлеанский. — Как ты меня находишь, кузен Бельгельм? — спрашивает его величество. Но тот не отвечает. Его величество говорит не то сердит, не то в шутку. — Что ты онемел навеки, кузен? Даже тогда, когда надо сказать правду старым мощам? — Царствовать мне или отречься? Скажи, молчаливый. — Ваше святейшество, — говорит высокий. Приходит зима, самый могучий дуб стряхивает с себя листья. Бьет три часа. — Дай, молчаливый, обопрусь на твое плечо. И с ним и со своей свитой его величество вступает в большой зал и садится на помосте под балдахином, где все вокруг покрыто шелком и пурпурными коврами. Три трона устроены здесь. Средний для его величества, он убран роскошнее. И над ним водружена императорская корона. Король Филипп сидит на другом троне. Третий предназначен для женщины, для королевы. Слева и справа на покрытых коврами скамьях сидят господа в красном. У всех на шее висит золотой агнец. За ними стоит множество господ. Все видно, князья и высокие особы. Напротив трона на скамьях ничем не покрытых сидят люди в суконных одеждах. Я слышу, в этой толпе говорят, что они... так скромно одеты, потому что все расходы падают на их счет. При появлении его величества все встают, император садится и знаком приказывает всем сделать то же. Медленно и долго говорит один старик, потом дама, судя по виду королева, подает его величеству пергаментный свиток, на котором написано много чего-то, и император, кашляя, Читает это глухим, тихим голосом и потом говорит. «Много странствовал я по Испании, по Италии, по Нидерландам, Англии и Африке. И все странствия эти были ко славе Господа Бога, к мощи нашего оружия, ко благу моих народов». Потом он долго говорит еще и объявляет, что он немощен и устал, и вручить сыну корону Испании, равно как все принадлежащие ей герцогство, графство и баронство. И он плачет, и все плачут вместе с ним. Король Филипп поднимается с места, бросается на колени и говорит, «Ваше Величество, как могу я осмелиться принять эту корону из ваших рук, когда вы еще в силах носите ее?» Потом император шепчет сыну на ухо, чтобы он обратился с благосклонной речью господам, сидящим на покрытых коврами скамьях. Филипп, не поднимаясь, обращается к ним и говорит кислым тоном. — Я знаю французский язык настолько, чтобы понимать его, но не настолько, чтобы говорить на нем. Поэтому вы слушайте, что вам скажет вместо меня епископ Араский, кардинал Гранвелла. — Плохая речь, сын мой, — говорит его величество. И действительно, среди собравшихся поднимается ропот. Они видят, как надменен и высокомерен молодой король. Потом говорит королева, вознеся Господу хвалу. Затем слово переходит к одному престарелому доктору. И когда он кончил, его величество мановением руки благодарит его. После того, как покончены все формальности и разглагольствования, его величество объявляет своих подданных свободными от присяги ему. и подписывает утверждающие документы, потом поднимается с трона и уступает сыну свое место. И все в зале плачут, и император с приближенными удаляется в домик в парке. Здесь, оставшись одни, они запираются в зеленом зале, император, захлебываясь от хохота, обращается к королю Филиппу, который не смеется. «Видишь ты», — говорит его величество, смеясь и икая, — Как мало надо, чтобы растрогать этих людишек. Какой поток слез, и этот толстый маз, который в заключении своей длинной речи ревел, как теленок. Да и ты как будто растроган. Но недостаточно. Вот настоящее зрелище, каким надо подчивать народ. Сын мой, мы чем больше любим наших любовниц, тем дороже они нам стоят. С народами то же самое. «Чем больше мы с них дерем, тем больше они нас любят. В Германии я терпел реформацию, в Нидерландах сурово преследовал ее. Если бы немецкие государи остались католиками, я бы сам перешел в лютеранство, чтобы конфисковать их владения. Они верят в преданность мою римской католической вере и жалеют, что я покидаю их». Благодаря мне погибло в Нидерландах пятьдесят тысяч человек, наиболее достойных мужчин и самых прекрасных женщин. Все за ересь. Теперь я покидаю престол, а они хнычут. Не считая конфискации, я добыл оттуда больше денег, чем могли бы дать Индия или Перу. Они огорчены, что теряют меня. Я нарушил Канзанский мирный договор. Я задушил Гент, я уничтожил все, что могло мне помешать, вольности, права, привилегии. Все я подчинил власти моих чиновников, а эти простофили считают себя свободными, потому что им разрешено стрелять из луков и носить в процессе их цеховые знамена. Они чувствуют руку властелина, благодушствуют в клетке, воспевают и оплакивают меня, сын мой. Будь с ними, как я, милостлив на словах, суров на деле. Лежи, пока не пришло время укусить. Непрестанно клянись блюсти все их вольности, права и преимущества, но, увидев, что они опасны, растопчи их, не касайся их робкой рукой. Тогда они железные». но они оказываются из стекла, когда ты раздробил их тяжелым кулаком. Не потому уничтожай евреев, что они отвергли католическую веру, но потому, что они могут подорвать наше положение в Нидерландах. Те, которые нападают на папу с его тройной короной, легко справятся с государями, которые носят лишь одну корону. «Сделай, как я, из свободы совести оскорбление величества, влекущее за собой конфискация имущества и всю жизнь. Как я, будешь получать наследство. И когда настанет день, когда ты отречешься или умрешь, они скажут, ах, добрый был государь, и заплачут». «Дальше ничего не слышу», — сказала Нелли. ибо его священное величество лежит на кровати и спит, а король Филипп, надменный и горделивый, смотрит на него без любви. После этих слов Котлина разбудила ее. И Клаас в раздумье смотрел в огонь, пылающий в глубине печи.